Глава пятнадцатая. Сливовая дорога. За ближайшие сутки я успел добраться до вокзала, сесть на дилежан с Лондон-Ливерпуль, знакомой дорогой примчаться в порт и успеть на паром до Дублина. Я чувствовал себя уверенным и опытным путешественником. Если я смог проделать весь этот путь, будучи мертвым, то уж живым как-нибудь справлюсь. Как же я счастлив был увидеть Ирландский берег! Молли возмущалась, что фабрики его изуродовали, но я был даже рад им. Из труб валил дым, похоже, у фабрик теперь новый владелец, а там, где есть промышленность, есть и работа для людей, это я твердо усвоил. Сходя с трапа на ирландскую землю, я благоговейно склонил голову. Не был здесь всего четыре месяца, а словно вернулся в сказочную, давным-давно утраченную страну грез. Я сунул монету возницы, ждавшему пассажира в порту, и выдохнул знакомый адрес, звучащий для меня как музыка. «Пламо Бохар-121, гони!» Деревья вдоль сливовой дороги были уже тронуты первыми красками осени. Когда за ними показался знакомый дом, я от нетерпения чуть не выскочил из экипажа еще до того, как он остановился. «А что, если дом заброшен, и там никого не окажется?» «Уф, нет, куры бродят по двору». Я влетел на крыльцо и распахнул дверь. Молли сидела за столом и чистила картошку. Я мял в руках свой шелковый цилиндр, пока она не подняла голову. Из Лондона я выехал, не прихватив даже запасного костюма, что совсем на меня не похоже. Да что там, даже гребня для волос не взял. Пришлось пригладить вихры ладонью. «Джон, вы что...» «Что тут делаете?» — хрипло спросила Молли. Она не изменилась, разве что лицо за лето чуть посмуглело, да волосы, забранные в узел на затылке, немного выгорели. Платье на ней было незнакомое, зеленое, но как две капли воды, похожее на старое синее. Я прерывисто вздохнул и огляделся. Это по-прежнему была и кухня, и гостиная разом, но уже, похоже, не спальня — Соломенный матрас, лежавший в углу, исчез. «Бен мне все рассказал». Я перешел сразу к делу, пока она не успела опомниться. «Вот трепло», — беззлобно ответила Молли. «Есть хотите, я суп варю». Я подошел и сел за стол, не дожидаясь приглашения. «Ты все подстроила. Это не волшебство меня вернуло, это ты. Глупости не говорите. Конечно, волшебство. Я просто устроила так, чтобы оно сработало». Мы помолчали. Молли тщательно разглядывала каждую картофелину, которую чистила. Я следил, как длинные полоски кожуры шлепаются в миску. «Так чего вы тут забыли?» — повторила она. «Приехал...» Я растерялся. «И правда, зачем?» «Полагаю, поблагодарить тебя за все, что ты для меня сделала», — Молли пожала плечами. «Вы мне жизнь спасли, я вам». «Рада, что вы в добром здравии, мистер. У вас во сколько корабль обратно?» Я откинулся на спинку стула. «Нет уж, я не дам ей заговорить мне зубы. Поправь меня, если я ошибаюсь, но Тономор никуда из Стилмарона не пропадал. Ты его выкопала». «Ага», — кивнула Молли, не отрываясь от своего занятия. «Подслушала ваш разговор с фарулом в тот день, когда они с мамой о помолвке объявили». Он вам жаловался, что-то на мор его зовет, и я поняла. То, что вы, трелисник Мерлина, якобы в море выбросили, — вранье. Вы двое его спрятали». «И что было дальше?» — спросил я, когда молчание затянулось. «Я фарла уговорила съездить туда вместе и выкопать его. Он упирался, конечно, да все-таки в ту ночь мы с ним поехали в Тилмароун. Я же...» Она смутилась. «Да хватит меня допрашивать, вы живой, чего вам надо еще?» «Нет уж, договаривай!» Я решила, а вдруг Танамор может не только силой отнимать у людей жизнь, чтобы самому напитаться? Вдруг можно добровольно ему немного отдать, чтобы он наполнился, и потом смог бы кого-то спасти? «Ты добровольно отдала Танамору часть своей жизни, чтобы он смог меня оживить, но этого оказалось мало», — выдавил я. «И ты как-то отыскала Бена?» чтобы он помог тебе наполнить трилистник По сконфуженному лицу Молли я понял, так все и было. Еще и Калахан помог, но все равно не хватило, буркнула она и, наконец-то, положила нож, оставив картошку в покое. Это ведь я-то на морот копала, а значит, он признал меня своей хозяйкой. И я чувствовала, он еще слабенький, так что пока нечего и пытаться вас оживить. Я попросила еще и Фаррелла своих сил добавить, и маму. «Как ты заставила их это сделать?» «Так не пришлось. Они вас любят и сразу были готовы. Но все равно было слишком мало. Я все думала, откуда же мне еще людей взять, которые на такое ради вас готовы? Да тут еще мы убийцу на площади упустили. Я совсем расстроилась. Стала уговаривать маму попросить силу своих друзей на помолвке. Она рассердилась, сказала, что я дура. Я вспомнил тот день, когда мы упустили убийцу, и я собирался сбежать в гостиницу. «Эгоисты, самовлюбленные ослы!» — крикнула тогда Молли, выбежав из дома, а мамаша ей вслед ответила «Совсем разума лишилась!» Вот, значит, о чем они говорили. «Ты потом еще плакала в саду из-за убитой девушки», — прошептал я. «Да из-за вас я плакала, потому что не получалось вас оживить!» Молли вскочила и сердито высыпала картофелины в котелок с водой. А тут вы приходите и говорите, надо родичей убитой девушке найти. Меня как осенило. Ведь если мы найдем того, кто ее убил, они так будут благодарны, что ради вас дадут то Тономору немного своих сил. Это я тоже помнил. Я тогда заговорил про жертву, а Молли сказала, у нее наверняка остались скорбящие родственники. Они будут счастливы и на все готовы, если мы выясним, кто убил их дочь или невесту, так? Ох. «А потом вы так блестящее дело разрешили, точно как обещали!» — воскликнула Молли и начала разводить огонь в очаге. «Мама еще раньше передумала, конечно, она добрая, и гостям рассказала, что от них требуется. Они понемножку дали, за то, что вы, Дублин, спасли от убийцы да от мертвецов. Все мы много чего потеряли, но благодаря вам потеряли не все. Каждый понял, вы заслуживаете жизни». Вот почему Фрейя на помолвке так расхваливала меня гостям. Ну и у детектива Мура я немного попросила, прежде чем его увели. Он сразу согласился и щедро дал. Очень щедро. И я сказала, что прощаю его за Кирана. Жизнь за жизнь. Я медленно выдохнул, вспомнив, как Молли на прощание вложила что-то в руку Мура. А Молли продолжала, глядя на огонь. «Лема, я на помолвку пригласила, чтобы он свою вину перед вами загладил и немного сил подарил. Робин, конечно, тоже поделился. Фаррелл высадил Маргаритки, пока нас с вами дома не было. Мы с ним заранее все продумали. Ну, чтобы вы поверили, будто земля сама-то на мор вернула. По-моему, красиво получилось. Жаль, вы в Тилмарон не ездили. Я знала, какой вы к деталям внимательный, так что велела Фарреллу сделать так, чтобы Маргаритки там засохли». Она обернулась и с хитрой улыбкой постучала себя пальцем по виску. «Не дурочка, да?» Голос потусторонний я с помощью котелка подстроила. Вспомнила, как вы Флинна в Лондоне обдурили. Пришлось ждать, пока вы помирать начнете. Тономорта -то может только совсем мертвого вернуть. Так что на секундочку скончаться вы все-таки успели. Горжусь собой, отлично все вышло. Как же она блестяще все от меня скрыла я думал молли как открытая книга но оказалось лгать умеет каждый и что теперь с вами со всеми будет выдавил я вы вы умрете раньше времени надеюсь не сильно раньше молли криво усмехнулась до смерти без тономора за каждым по пятам ходит «Бен сказал что отдал мне десять лет своей жизни калахан пять не отставал я а сколько отдала ты «Какая разница? Вы мне до этого жизнь спасли, не забыли? Без вас я бы еще в том лондонском переулке померла». Я ощутил легкое разочарование. «Значит, она спасла меня из благодарности, а я думал, вдруг...» Снаружи раздался стук копыт, кто-то приехал, и я торопливо спросил, пока нас не прервали. «Я по тебе скучал, а ты по мне?» «Не дождетесь, ни слезинки не пролила». На этой разочаровывающей ноте распахнулась дверь, и в комнату зашел Робин. У меня сердце упало. Ну, конечно, как я мог о нем забыть? Вот почему Молли мой приезд совсем не обрадовал. Сердце ее уже кое-кем занято, и кое-кто времени зря не терял, заходит как к себе домой. Сейчас объявят, что помолвлены, а может, уже и женаты. «Ого!» — протянул Робин. Он совершенно не изменился. Те же яркие живые глаза, тот же неприметный костюм. «Кого я вижу? Какими судьбами?» Они с Молли переглянулись, и я окончательно утратил надежду. На красивом правильном лице Робина была насмешка, словно он втайне издевается над неудачливым соперником. И это стало последней каплей. Сейчас или никогда. Больше всего мне хотелось выйти за дверь и немедленно ехать обратно в Лондон, чтобы лелеять там свою обиду и разбитое сердце. Все ясно, Молли любит другого, насильно мил не будешь, но вдруг, вдруг все же... Надо быть храбрым и твердо выяснить раз и навсегда, нет ли хоть малейшего шанса, что Молли спасла меня из любви. Я проделал такой путь, нельзя отступить, когда остался последний шаг. Я решительно встал. Не зная, чем занять руки, взял со стола свой цилиндр, потом положил обратно, снова взял. «Ого!» — все так же насмешливо повторил Робин. «Граф, похоже, хочет что-то сказать». Молли на него сердито шикнула, но эти слова все равно немного подорвали мою веру в себя. «Ладно, пусть смеются надо мной, сколько хотят». После всего, что я пережил, уверен, что смогу пережить отказ от ирландской крестьянки. «Молли», — твердо начал я, вцепившись в свой несчастный цилиндр, — «я вижу, ты вполне счастлива. Но я приехал засвидетельствовать не только свою благодарность за спасение, но и...» «Ох, как тяжело. Помоги мне, мистер Дарси». «Но и свои чувства. Я уверен, что...» Тут я с ужасом понял, что разговоры о чувствах в нашей семье плохо даются не только Бену. В юности я был уверен, когда в моей жизни дело дойдет до любовных объяснений, я не ударю в грязь лицом, но не тут-то было. «Молли», — начал я снова, — «мы много... много пережили вместе, и я...» «Нет, не получается», — щекам и шее стало горячо. Я мучительно покраснел, но так ничего сказать и не смог. «Ой, это похоже надолго перебил Робин, у которого точно никогда не было проблем с тем, чтобы что-то сказать. «Дай-ка я сразу внесу ясность». Я понял, что он скажет, «Вы опоздали, не видите, что место занято». Но так и не сумел возразить, у меня ком стоял в горле. Я обреченно вытаращился на Робина, бессловесный, как рыба. «Не знаю уж, чем ваше объяснение закончится, но сразу скажу. Джон, если ты насчет меня беспокоишься, то прекращай». Робин весело глянул на Молли. «Между нами нет ничего, кроме дружбы». Смягчает удар. Намекает, что пожениться они еще не успели. «Серьезно, только дружба». Робин склонил голову на бок точно птица. «И ты, похоже, совсем не догадываешься, почему. Что, ни одного малюсенького предположения?» Я открыл рот и закрыл обратно. Предположений у меня не было. Робин на мое молчание отреагировал крайне странно. Расстегнул сюртук, потом жилет. Стащил и то, и другое и бросил на пол. Может, в Ирландии так на дуэль вызывают? Нет, наверное, он просто готовится мне врезать. Робин вплотную подошел ко мне, и я напряженно замер, готовясь вернуться «От синяка под глазом мои романтические шансы точно не вырастут». Но Робин просто взял мои ладони и положил себе на грудь. «Вместо тысячи слов», — пояснил он, насмешливо глянув на Молли. «Я завопил и отпрянул, как ошпаренный кот». Робин захохотал. «Что ты такое?» — простонал я, отступая к стене. «Какая-то полуженщина!» «Нет, я просто женщина, самая обычная. Думала, ты догадаешься прямо. Гораздо быстрее, но Молли права. Твой блестящий ум удивительным образом сочетается с непроглядной тупостью в сердечных делах». Он, или точнее она, подобрала с пола жилет и начала одеваться. «И как тебя зовут на самом деле?» — сдавленно спросил я. «Робин, спасибо матушке моей прозорливой» не могла знать, каким путем я в жизни пойду, но ухитрилась выбрать мне имя, которое может носить и женщина, и мужчина. Но... но к чему этот маскарад? Вот почему Робин так разъярился, разъярилась, когда Мур собирался его, ее обыскать. Неудивительно, что у Мура был такой растерянный вид. К чему маскарад? А ты предложи мне другой способ устроиться работать в газету, если ты женщина причем не уборщицей. Газетчики и новичков мужчин не жалуют, а уж женщине можно даже не мечтать туда попасть. Но мечты на то и мечты, чтобы их исполнять, да? И ее взгляд нежно затуманился. Отец меня еще в детстве грамоте обучил. Он каждое утро читал газеты, и я грезила, что однажды тоже напишу статью. Все твердили, что это невозможно, а папочка говорил «все возможно, если захотеть». Он мной очень гордится. Я ошарашенно глянул на Молли. Та искренне забавлялась, даже про суп забыла. Но, Молли, я думал, тебе нравится, Робин, промямлил я. Ты с первой встречи так таращилась на него. Потому что я сразу поняла, что это женщина. Я же говорила вам, что вы слепой, как крот. Ну, не он один, философски протянула Робин и села на скамейку. В газете тоже никто не замечает. Мужчинам просто в голову не приходит, что их могут так обдурить. Они считают, я просто парень-неженка, который не любит драться и хлестать пиво в пабе. Ну ничего, теперь я отыгралась. После истории с Нэнси Диксби я звезда. Все хотят со мной выпить и выведать секреты моего таланта. Робин весело засмеялась. «Молли, а Джон, кстати, сватал тебя за меня. Узнавал, насколько хорошо мне платят, и смогу ли я содержать жену. Не стала рассказывать, чтобы тебе душу не бередить». Молли оскорбленно уставилась на меня. «Может, я сама буду решать, за кого мне выходить?» «Да, пожалуйста!» — в сердцах ответил я. «И за кого же?» ни за кого!» «Нет, ты серьезно думал, что мне нравится Робин?» «Я бы так не думал, если бы ты мне сказала, что он...» она «Она...» «Это не моя тайна. И, кстати, тебе бы спасибо ей сказать. Робин еще до нашей встречи выведала, где прячется Калахан, и мне рассказала, как только я попросила. Так я их с Беном и нашла». «Ну, конечно, именно об этом вы у меня за спиной и шептались. Представь себе об этом. Ты что, не понимаешь, насколько у меня челюсть отвисла, когда мы впервые встретились? Я не думала, что женщина может такого добиться. Работать в настоящей газете». Мы сразу подружились а ведь у меня близких подруг отродясь не бывало. Я-то знаю, как тяжело жить с какой-нибудь тайной, так что сразу поняла, Робин тоже нужны друзья». «И какие же это у тебя тайны, а?» «Ой, я, пожалуй, пойду», — фыркнула Робин, наглухо застегивая сюртук. «Молли, чай у мистера Бойла в следующий раз выпьем». «С чего это вы пьете у него чай?» — буркнул я. «Не может такого быть, чтобы все на каждом шагу от меня что-то скрывали, а я ничего не замечал!» «Я давным-давно шью у него одежду. Мистер Бойл умеет хранить секреты», — Робин мне подмигнула. «Ваш ведь он тоже хранил. На секретах, похоже, отлично можно зарабатывать». Мистер Бойл летом расширился, открыл чайную при салоне. Там часто встречаются те, кому на людях нельзя появляться вместе, или те, кому есть что скрывать. «Влюбленные из враждующих семей, опальные аристократы, которых нигде не принимают, крестьяне, которых в хорошие чайные вообще не пускают. Мы с Молли и ее матерью иногда туда ходим. Фрейя так повеселела после свадьбы». Они переглянулись и глупейше хихикнули. Я уныло смотрел на них. «Удачи, Джон!» — Робин сочувственно похлопала меня по плечу. «Ты мой герой, так что хватит дуться. Девчонку я у тебя не отбиваю». «Робин!» — угрожающе начала Молли, но Робин уже шагнула к двери, примирительно подняв руки. «Ушла, ушла, продолжайте щебетать!» Снаружи раздался из-за стук лошадиных копыт. Я с суровым видом сел за стол. Молли с не менее суровым видом села напротив. «Я слышала, лем нанялся матросом на судно и уплыл лечить разбитое сердце в Индию», заявила Молли, когда молчание затянулось. «Может, мне тоже стоит так поступить? Вам-то с чего? Мне показалось, мы уже на «ты» перешли. Я, ну... Разрешаю. Вот спасибо. Молчание. Я опустил голову. Блистательного, остроумного и во всем успешного Джона Я создавал много лет, но теперь этот Джон мне ничем не мог помочь. Нет ничего сложнее, чем показать, какой ты беззащитный, чувствительный и нелепый дурак. И все же сказать правду — это иногда единственное, что нужно. «Молли», — начал я, разглядывая свои руки, лежащие на столе, — «ты мне нравишься. Я тебя...» «Да, я определенно тебя люблю». Но даже если не Робин тому причиной, ты...» В моем голосе непрошено зазвенели слезы. У живого человека так обнажены все чувства. Он заливается краской, потеет, дрожит от неловкости. «Ты отвергла меня. Я ведь спросил, можно ли тебя поцеловать, а ты спросила, зачем я?» Молли потянулась через стол и накрыла мои руки своей грубой от домашней работы рукой. «Не нужно». — мягко сказала она. — Ты сейчас что-то такое вбил себе в голову, потому что ты благодарен мне и потому что ты джентльмен, но я ведь знаю, как мир устроен. Поезжай домой, а? Я вскинул глаза. Молли смотрела на меня с сочувствием, которое меня от души взбесило. — Только не надо этого снисхождения! — отрезал я. Щеки у меня пылали. — Интересно, от смущения можно заболеть? Я имею право выразить свои чувства, твердо и с определенностью. Я встал, потом опустился на одно колено. В юности этот момент представлялся мне полным счастья, но сейчас я чувствовал только ужасное волнение, от которого меня мутило, а рубашка противно прилипла к спине. Молли, ты... ты... Я был бы счастлив, если бы ты... «Выходи за меня!» Молли присвистнула. «Ого, до чего дошло!» «Так, все, встань, давай чайку попьем. Суп уже испорчен, картошка перекипела со всеми этими разговорами». Она попыталась меня поднять, я воспротивился, и Молли со вздохом села на пол рядом со мной. «Дать воды, тебе кажется плохо». «Ну вот, пожалуйста!» Я вскочил, оставив Молли сидеть на полу. «Я тебе не какой-то глупый мальчишка, который не знает, что он хочет сказать. Я граф, в конце концов!» «Да, об этом трудно забыть». «Это невыносимо!» Заорал я и начал нервно мерить комнату шагами. «Знаешь что? Я думал, ты самый правдивый человек на свете, а оказалось, ты притворщица похуже меня. Просто скажи правду. Так и так, ты мне не нравишься. Я не ребенок. Хватит предлагать мне чай, суп, воду и...» «И что там у вас еще есть?» «Есть пиво». «Вот! Вот и я об этом!» Я брякнулся на пол и яростно уставился на нее. «Говори откровенно!» «Не буду». «Говори, и я немедленно уйду! Что тут сложного?» «Правду хочешь?» «Пожалуйста!» Молли вдруг разъярилась так же, как я. Я слегка отполз, в гневе она довольно страшна. «Да я люблю тебя, как чокнутая идиотка, с первой же секунды как увидела! Доволен?» Она вскочила, подбежала к двери и распахнула ее. «А теперь убирайся! Катись в свой Лондон, или я сама тебя на корабль запихну!» Я моргал, глядя на нее с пола, и Молли с размаху захлопнула дверь. «Но я же был... мертвый!» — брякнул я, не придумав других возражений. Сердце живого человека может биться с огромной невыносимой скоростью. «Да живее некуда ты был!» — процедила Молли. Губы у нее подрагивали. «Подошел к забору Леди Бланш, пока я снег у нее в саду убирала!» «Я... я думал, ты этого вообще не помнишь!» Молли издала сухой смешок. «Да уж, конечно, забыла напрочь. Тебя попробуй забудь. Красивый, дерзкий, о таком-нибудь любая дама мечтает». Она угрюмо пожала плечами и сползла по стене на пол. А таким, как я, даже мечтать глупо о таких, как ты. Вот и вся история. Но... но... Я прополз несколько шагов в ее сторону и бессильно замер. Почему глупо? Я же тебя сам спросил, можно ли тебя поцеловать. Тогда у курятника. А ты спросила, зачем? Молли отвернулась хмуро, глядя в угол. — Вот именно, зачем? Вы же не всерьез спрашивали, так, развлечься. А у меня к вам всерьез, и у меня тоже гордость есть. А вы потом и не спрашивали больше, сами поняли, как это глупо. — А вот когда ты за Бена замуж собиралась, — выдохнул я. От переизбытка чувств меня трясло. Я оперся ладонью на пол, а потом лег на него совсем. Нужно глубоко подышать. — Что, я и тогда тебе нравился? — Конечно. «Доктор для брака вообще не создан, неважно с кем. А так я тебя хоть видела бы иногда». Молли вытерла нос кулаком и встала. «Ну все, доволен? Садись пить чай и езжай в... в Лондон. Я понял». С трудом ворочая языком, закончил я. «Хочешь поехать со мной?» «Вот заладили». Молли подошла и протянула мне руку. Я ухватился за нее, и она одним движением подняла меня с пола. собиралась пальцы Но я вцепился намертво. Так мы и замерли в каком-то подобии делового рукопожатия. «Ты выйдешь за меня?» — хрипло спросил я. «Нет, конечно». «Почему?» «Потому что вы, как сами, неоднократно упомянули граф, а я не дура, знаю, как мир устроен». Она вяло пыталась вернуть себе свою руку, я не выпускал. «Граф — это почти как король». «Вы сейчас расчувствовались, но выспитесь и передумаете». «Я знал, что умру, уже после земляничного праздника». Молли перестала вырываться, но я для верности взял ее руку двумя своими. Хотел уехать в гостиницу, но услышал, как ты поешь, и... «Я остался. Я довел расследование до конца, чтобы поразить тебя, добиться твоей любви». «Нечего было добиваться». Еле слышно ответила Молли, — она у тебя уже была. Я думал, ты меня просто жалеешь, как друга. Она слабо улыбнулась и посмотрела на меня. — Потому что ты глупый. Нельзя тебе на мне жениться. Я крестьянка, а мы не в сказке. Я опустился на колени и прислонился лбом к ее животу. Молли охнула. — Ты за меня выйдешь? — спросил я, не отрываясь. В сказках все повторяется три раза, так что на этот раз либо да, либо я поехал. Молли зарылась рукой в мои волосы. «Ну, да», — еле слышно сказала она, — «если не передумаешь». «Я так оскорбился, что немедленно встал. Ты меня считаешь человеком, который может передумать?» Молли неуверенно улыбнулась. «Нет», — тихо сказала она, — и положила ладони мне на щеки. Я сглотнул. Ты благородный и... и храбрый, и жизнелюбивый. Даже когда дела хуже некуда, у тебя всегда шуточки наготове Рядом с таким, как ты, кто угодно захочет быть рядом до старости, в свои черные дни и в твои тоже... «Я так счастлив!» — прошептал я и прислонился лбом к ее лбу. «И так волнуюсь, что сейчас, кажется, умру!» «Не умрешь!» — ответила Молли и поцеловала меня.